Директор фабрики. В сентябре 1965 года решением бюро горкома партии маму переводят директором фабрики шорно-седельных изделий, которая находилась в церкви на городище. Мама сменила на этом посту уходящего на пенсию Ивана Михайловича Елхимова. Новый директор легко вошла в коллектив. Маме удалось быстро настроить всех работников на высокие результаты. В первую очередь она организовала для рабочих строительство столовой, затем гаражей и складов, перевела фабрику спичного отопления на центральное. Для улучшения быта рабочих и служащих добилась строительство многоэтажных жилых домов с полным благоустройством. Фабрика в основном выпускала конскую упряжь, которая расходилась по всей стране. Часть изделий шла в Белоруссию, и тогда мама, получая оттуда заказы, Было особенно рада. Постепенно конский труд стал заменяться машинами и тракторами. Тогда предприятие перешло на выпуск настоящих монтерских поясов для электромонтеров-высотников, которые отправляли по всей стране. Фабрика всегда перевыполняла план и занимала лидирующие позиции по своей отрасли в Министерстве легкой промышленности.